Раздел четвертый. Эмма Леонидовна проснулась, как от пинка, выстрела или взрыва. Ночные страхи еще четко не всплыли, но сигнал опасности — вчера случилось что-то ужасное — подбросил ее с кровати и метнул на кухню. Не выстрел и не взрыв. Ниночкин заливистый смех разбудил Эмму Леонидовну. Она примчалась и застыла на пороге кухни, растрепанная, испуганная в ночной рубашке. А за столом сидел давишний проходимец, совративший дочь. Поедал рыбу, пюре и овощные консервы, приготовленные на зиму. До ноябрьских праздников пока свежие овощи, доступные по цене, обычно неоткрываемые. Консервированные салаты почему-то особенно резанули глаз Эммы кто он такой, чтобы лопать наши заготовки? И уж потом, после возгласа Нины, которая поперхнулась при виде мамы, пришло осознание того, что выглядит она сейчас не лучшим образом. — Мама? — удивленно воскликнула Нина. — С тобой все в порядке? — Доброе утро. — Доброе ли? — развернулась и вышла Эмма Леонидовна. Она оделась, умылась Заглянула в комнату дочери. Постель, конечно, не заправлена. Простыни скомканы. Любимые Нинины мягкие игрушки свалены под окном небрежно и безжалостно. Еще одно свидетельство того, что с дочерью беда, всех нас забросила. Эмилионидовне Леонидовне в данную минуту не показалось странным приравнивать себя к бездушным старым куклам. Она решительно направилась на кухню. «Мамочка», — подхватилась Нина, — «позавтракаешь? Рыба, пюре, то есть их уже...» «Я съел», — признался Сергей. «Было очень вкусно». «Налить тебе чаю, кофе, сделать бутерброд», — суетилась дочь. Эмма Леонидовна не ответила, наказала дочь молчанием. И обратилась к Сергею. «И консервы наши понравились?» «Да, спасибо». «Мама, это были прошлогодние...» Извинилась за самоуправство Нина. У Сергея тут же возник вопрос. «Ваши прошлогодние еще съедобные? Не отравили меня?» Но дразнить гусей, то есть насупленную мамашу, он не стал. На Нину было жалко смотреть. Нервничает, кружит вокруг мамы, в глаза заглядывает. Принесла нелегкая, как ее собака и прораб. Принесла нелегкое Эму Леонидовну. Надо бы сгладить ситуацию, поговорить о чем-нибудь умном, произвести впечатление. Мы тут обсуждали десять библейских заповедей, — пригласил он к разговору Эму Леонидовну. Она выразительно посмотрела на Нину. — Столь веселая тема, если ты хохотала несколько минут назад. Упрека во взгляде не поняли ни Нина, ни парень. — Вы, молодой человек, Сергей, — подсказала Нина. — У вас, Сергей, какие-то претензии к христианским заповедям? — Весьма существенные. Эмма Леонидовна замерла с чашкой в руке. Она еще не встречала людей, отрицавших христианскую нравственность. — Такие и водятся, наверное, только в тюрьме. С кем ее дочь связалась? «Сергей хочет произвести хорошее впечатление», — догадалась Нина, и, похоже, перестарался. «Запишем!» Нина с излишним энтузиазмом схватила с подоконника блокнот и ручку. «Мамочка, представляешь, я вспомнила только четыре заповеди. Итак, не убий, не укради, не прелюбодействуй, не создай себе кумира», — записывала Нина. «Почитаем мать и отца», — не без осуждения, — подсказала Эмма Леонидовна. «Верно, уже пять. А пять остальных?» «Кошмар! Не помним!» «Большинство не помнит», — сказал Сергей. «Потому что от жизни современного человека они весьма далеки. Молодой человек!» «Сережа», — снова подсказала Нина. «Но мама не обратила внимания. Вы много на себя берете!» «Нина!» — У тебя интернет подключен? — спросил Сергей, и, получив подтверждающий кивок, поднялся. — Я сейчас распечатаю текст заповедей. Он вышел из кухни. Эмма Леонидовна повернулась к дочери. — Что это? Кто это? Почему это? В это она вложила максимум недоуменного отвращения. — Мамочка, Сережа хороший, очень-очень хороший, ты увидишь. «Увидишь? Он здесь собирается часто бывать?» «Не думаешь же ты, — нахмурилась дочь, — что я с кем попала, вступаю в близкие отношения?» «Именно так я и думаю!» — перебила и повысила голос Эмма Леонидовна. «Твое поведение заслуживает...» Что заслуживает, Нине услышать не довелось, потому что вернулся Сергей с листочком бумаги в руках. «Вот», — объявил радостно, — «слушайте». Текст «Десяти заповедей» по синоидальному переводу Библии, который был опубликован в 1876 году. Свежее не нашел, но ведь и не менялись с тех пор. Пункт первый. «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». «Точно», — кивнула Нина, —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 не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Ну, здесь миллионы проштрафились. У нас на любой стройке, на заводе или в поле, и Бога, и его матушку поминают на каждом шагу. Эмма Леонидовна покраснела, открыла рот, чтобы выразить свое негодование. Но так и осталась с открытым ртом, потому что Сергей не замечал ее возмущения.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 На даче все выходные, с рассвета до заката, спины ломают. Есть такая поговорка. Нина, просительно извинительно, посмотрела на маму, которая также была подвижницей шестисоток. Бог тружеников не карает. Ага, ухмыльнулся Сергей. Народная мудрость противоречит библейским постулатам, что и требуется доказать. Хотя далее мы еще имеем вами упомянутое.